Глава 14. Орг-жрец сдавленно захрипел и рухнул на красный песчаник, истекая кровью. Через мгновение его тело растаяло, а мне пришло сообщение о получении очередных пяти очков успеха. «Есть — Есть! — закричал Рольф. «Теперь все напало!» Наша атака была подобна авиаудару. Столь стремительно и мощно обрушились мы на и без того раненого орка. Еще пять очков успеха. А врагов осталось ровно вдвое меньше, чем нас. С паладина упал флаг, из ниоткуда мгновенно появилась Элла и схватила древко. Рога не стал уходить обратно в инвиз. Все знали, что для знаменосца это бесполезно. Пиктограмма, плавающая над головой, выдаст врагам с потрохами. И так, через минуту мы победим. Глянув через плечо на Эллу, Бубл тут же развернулся, начав кастовать заклинания. То же самое с Рериндой и остальными. Герои почувствовали вкус победы и жаждут полностью разгромить врага. Оставив в воздухе алый след, Рольф вдарил щитом одному из орочих шаманов. Лео обрушил небесный молот на другого, а Маркус сошелся в поединке с их отступником. Остальные тут же бросились на помощь товарищам. Лишь я выбрал себе другого врага, устроив стрелковую дуэль с Хантом. Орки бились, как безумцы. Скалились, рычали и не думали отступать. Но наше превосходство было неоспоримо. «А-а-а!» Крик Эллы заставил меня вздрогнуть, обернувшись я увидел появившегося за ее спиной вражеского рогу. Краснокожего орка со странной татуировкой на лице в виде простой черной полосы, проходящей через правый глаз. В два выстрела, закончив свою дуэль, я развернулся к девушке. Стрела мастера, прицельный выстрел, орка не думал убегать. «Жалкие людишки!» – шипел татуированный рога. «Боитесь биться один на один?» Я не стал вступать в полемику, и вскоре он, злобно зыркнув в мою сторону, вырыгнул свое последнее проклятие и умер. К тому времени в живых оставался лишь орк-отступник, которого я и добил стрелой мастера. «Как мы их, а?» – раздался восторженный голос Рольфа. «Стопроцентная победа!» – поддержал его Бумал. «Мы?» – я не услышал, что именно хотела сказать Элла – потому что пространство вокруг меня начало закручиваться и изменяться. Я приземлился на траву. Свежий ночной воздух сразу же наполнил легкие. «Ук! Ук!» Удивленные диги тут же облепили меня со всех сторон, обнюхивая меня и трогая за одежду. «Вот как! Я оказался на своей земле, а в прошлый раз вернулся в свою квартиру. У меня теперь новая точка привязки». Появившиеся перед глазами светящиеся буквы прервали мои размышления. Поглаживая по макушке мелкого диги, который все никак не мог отцепиться от моей штанины, я принялся читать сообщение. Вы победили в королевской битве. Награда очки успеха 20. Общее количество очков успеха 773. Вы одолели больше всех врагов в королевской битве. Награда очки успеха 15. Получено достижение «Счастливая десятка». Ваша команда смогла победить в королевской битве, не потеряв ни одного героя. Награда – очки успеха 30. Случайный предмет классом не ниже уникального. Получено достижение «Легенда расы». Только благодаря вашим усилиям команда одержала верх над врагом. Вы лично одолели 80% врагов. Ваши сородичи никогда не забудут этот подвиг награда, очки успеха – 40. Случайный предмет, классом не ниже легендарного – улучшение отношений с представителями своей расы. За эту битву я набрал почти 150 ОУ, и теперь вплотную приблизился к 1000. Осталось всего-то менее 150. И такими темпами набрать их вполне реально, хотя даже сейчас я могу приобрести у Бога эту загадочную независимость. Правда, Господь отчего-то нервничает, когда при нем упоминаешь сей товар. «Иван! Иван!» Встревоженный женский голос вернул меня обратно на землю. Смахнув системные сообщения, я повернулся на этот голос. Ко мне приближалась раскрасневшаяся селье. За ней, спрятав руки за спину и глядя куда-то в сторону, вышагивал дескун, всем своим видом показывая, что его совершенно не взволновало мое возвращение. «У вас все хорошо?» улыбнулся я девушке. «Да», – кивнула она, поравнявшись со мной. «Как королевская битва? Как Рольф? Мы победили!» – выпитив грудь колесом, сообщил я. «Не потеряв ни одного героя!» Жрица отпрянула назад, изумленно захлопав глазками. Отступник же напротив, словно ужаленный, подлетел ко мне. «Как это без потерь?» – выпалил он. «Серьезно?» «Совершенно!» – нарочито равнодушно бросил я и, пройдя мимо них, двинулся к забору гей круто мы их даже воин уже спешил к моему участку удобно все-таки быть соседями ничего не скажешь что правда без потерь десс уже бежал к нему навстречу новость явно сводила парня с ума а то хмыкнул рольф расталкивая любопытных диги иван вон восьмерых вынес а мне только одного удалось он усмехнулся и и, остановившись передо мной, поглядел по сторонам. Затем, молодецкий махнув рукой, плюхнулся бронированным задом прямо на траву. «Это нужно отметить!» заявил Рольф, вытаскивая из инвентаря кружки с пивом и вязанку дров. Одобрительно кивнув на его молчаливый вопрос, я с интересом стал наблюдать, как танк, сложив дрова на траву, извлек из своих бездонных запасов огнива и, чиркнув им, быстро развел костер. Посмотрев на нас снизу вверх, он хмыкнул: Присаживайтесь! Чего, как не родные! Задницы, что ли, боитесь отморозить? Бросьте! Не думаю, что в Терри можно простудиться таким образом, а вот покушать нужно! Живот протяжно заурчал, соглашаясь с Рольфом. Точно! Нужно перекусить, пока есть возможность, и выудить из него как можно больше информации. Расположившись вокруг костерка, мы дружно потянулись к кружкам: За победу! лаконично изрек Рольф, и мы выпили. Воин на пару секунд замер, затем в его руках появились шампуры с насаженными на них кусками мяса и овощами. Протянув руки к огню, Рольф приступил к готовке. Он держал сразу по две шпажки в каждой руке. Не прошло и минуты, как шашлык был готов. «Рольф», – начал я. Стягивая зубами мясо, он посмотрел на меня. «Есть ли какие-нибудь новости?» «Смотря что тебя интересует», – проживав, отозвался танк. «Ты знаешь», с нажимом произнес я. Он покончил с едой, потрепал по голове подошедшего к костру мальца Диги и протяжно выдохнул. Совершенно ничего. Я сжал кулаки и опустил голову. Ни капли не удивлен. Что ж, передохнули, порадовались победе и можно снова с головой окунуться в ушат помоев, последнее время преследовавшие меня. Залпом осушив кружку, я поднялся на ноги. «Эй, ты куда?» – изумился Рольф. «Давай еще посидим!» «Мне нужно!» Я замолчал, не договорив, в левом верхнем углу появился конверт, сосредоточил на нем взгляд. «Новое сообщение. Отправитель, лидер вашей расы. Привет, Ваня. Я восхищен твоими подвигами. Молодец, хвалю. Но ты в курсе, что сейчас некогда петь друг другу дифирамбы. Жду тебя в своих чертогах. Немедленно. Твой бог». «Хм...» мы мыслим одинаково, да? Тоже решил, что самое время нам встретиться. Ваня, ау! Рольф тряс меня за рукав. Закрыв письмо, я обвел взглядом друзей Диги и улыбнулся. Продолжайте праздновать, а у меня дела. Срочный вызов на аудиенцию с Богом. Уже через пару минут я очутился в знакомом храме. Уверенно зашагал туда, где должен был находиться алтарь, но вместо него гостей встречала человекоподобная фигура в темной мантии. Бог был не один. Рядом с ним стоял высокий мужчина в черной, как смоль мантии, с черными же волосами, спадающими ниже плеч и роскошной бородой, ложащейся на грудь. В глаза бросались необычные наплечники из вороньих перьев, скрепленные застежкой. рейвен Человек. Вампир. Отступник. Уровень 100. Глава клана «Щиты земли» опирался на посох, навершием которому служил зыркающий в разные стороны жуткий человеческий глаз размером с яйцо. рейвен заметил меня и, прервав разговор с Богом, молча глядел в мою сторону. «Рад видеть тебя, Иван», – произнес Господь. Я кивнул в ответ. «Знакомься, перед тобой один из важнейших героев нашей расы и клан-лидер твоих друзей». Я внимательно посмотрел на молчавшего отступника и протянул руку. рейвен ответил на рукопожатие. «Наслышан о вас», – сдержанно проговорил он. «Взаимно», – отозвался я и поднял глаза на темный мерцающий силуэт. «Раз мы вдвоем у вас в гостях, полагаю, разговор будет идти о чистейшем камне душ». При упоминании артефакта лицо Рейвина мгновенно исказило ярость, но через полсекунды оно вновь вернуло себе каменное выражение. «Да», — ответил Бог. «Я позвал вас, героев, коим доверяю более других, сюда неспроста. У нас появилась возможность вернуть чистейший камень душ». «Что?» — выпалил Рэйвен, подавшись вперед. «Как? Что нужно сделать?» «Спокойно», — ровным голосом проговорил Бог и сделал пас рукой. По комнате пробежала волна теплой энергии, дыхание отступника выровнялось, и тот шагнул назад. «Прошу прощения», – пробурчал он, опустив взор. «Ничего», – милостиво простил его Господь и продолжил. «Информация о волчьем когте и приросте земель утекла за пределы людских владений. По крайней мере, эльфы знают. Лидер их расы предлагает объединиться». «Удивительно получить подобное предложение от них», – хмыкнул Рэйвен. Но все равно принять мы его не можем, ибо ничего не знаем. В обмен на Альянс, негромко проговорил лидер нашей расы. Они предлагают отдать нам чистейший камень душ. Что? На сей раз не сдержался я. Это правда? Камень у них? Нужно соглашаться. Как с ними связаться? Тихо. Волна теплой энергии со всего маху ударила меня и Рейвина сбив нас с ног. Я протяжно выдохнул и, поднявшись, вновь подошел к Богу. Тот молчал. «Как и раньше, я не мог разглядеть его лицо, спрятанное глубоко в складках капюшона. Я терпеливо ждал». «Я уже дал согласие», — наконец-то произнес Господь, когда мы с отступником уже начали нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. «Послезавтра в полдень Аэльдель, лидер их расы, вместе с приближенными прибудет в Гаверин. Я назначаю тебя, Рэйвен», — Бог повернулся к отступнику. «Ответственным за организацию приема. Свяжись с городским магистратом. А я сообщу об этом другим клан-лидерам. Если понадобится их помощь, можешь обращаться». «Понял», – кивнул Ревин. «Что же до тебя, Иван?» Я почувствовал на себе тяжелый пронзительный взгляд. «Я назначал тебя ответственным за добычу камня. Ты не справился. Но теперь у тебя будет второй шанс» так как ты не входишь ни в один из кланов, я вновь назначаю тебя ответственным за воскрешение волчьего когтя. Почему он?» – неожиданно вспылил Рейвен, прожигая меня возмущенным взглядом. «Он всего лишь пятидесятого уровня и уже провалил ваше задание». «Однажды ты получил достижение, защитник расы», – холодно пророкотал Господь. Иван же шагнул дальше, одолев в королевской битве восьмерых много ли ты знаешь таких героев много ли тебе известно случаев когда в королевской битве выживали все десять героев скажи мне рейвен отступник изумленно таращился то на меня то на бога затем покачал головой и протяжно выдохнул согласен таких героев мало и это лишь малая часть его достижений уже теплее добавил господь но не это главное а то, что он всей душой желает вернуть к жизни твоего заместителя». Повернувшись ко мне, Рэйвен прищурился. «Зачем тебе это?» – недоверчиво спросил он. «Может быть, когда-нибудь узнаешь?» – за меня ответил Бог. «А теперь пора прощаться. У вас много дел». Мир вокруг начал вращаться, сквозь это вращение я увидел, как исчез рейвен и... Вращение прекратилось, а я остался на прежнем месте. «Наедине с Богом в его чертогах». Неуверенно оглядевшись по сторонам, удивленно спросил. «К чему этот фарс? Зачем делать вид, что отправляете нас обоих? Сказали бы Рейвину, что желаете беседовать со мной с глазу на глаз». «Так будет лучше», – коротко ответил Бог, и чуть помолчав произнес. «Я знаю, у тебя вновь появились вопросы ко мне. Голос лидера нашей расы, кажется, звучал не очень твердо. Спрашивай, вы уверены?» Из вежливости поинтересовался я, прекрасно понимая, что он уже в курсе, на какие вопросы ему придется отвечать. «Да, ты поймешь». «Ну что ж», – хмыкнул я. «Прошу, ответьте тогда, почему Снуп, нарушив условия вашего квеста, избежал смерти?» Бог молчал. Его темный силуэт неподвижно мерцал передо мной. Та часть, где должна находиться голова, была опущена. «Ты все правильно понял, Иван», – медленно произнес он. «Я далеко не всесилен. Я не могу убивать героев силой мысли. Я могу лишь пугать наказанием». Я невольно скривился и покачал головой. «Порой так не хочется оказываться правым. Лучше сто раз ошибиться в таком вопросе, а не гордиться своей проницательностью». «Полагаю, некоторые об этом знают и вполне себе успешно пользуются», – нахмурился я. «Об этом знают больше героев, чем хотелось бы». Волна грусти и боли разнеслась по чертогам. Я невольно схватился за грудь и с огромным трудом переборол готовые выступить слезы. «Значит, на самом деле власть ваша номинальная?» Немного придя в себя, выдавил я. «Боги сильны, пока в них верят». Тихо прошелестел темный силуэт. «Но вы-то не бог», — заметил я. «Кто вы? Кто на самом деле?» Я уже отвечал на этот вопрос. «Знаете», — задумчиво протянул я. Когда я застрял между мирами, и Диги показывали мне веселые картинки со своей историей, я видел там «Вас? Это вы повели выживших Диги в терру?» Гнетущее молчание давило на меня десятитонным прессом. Уж не знаю, специально ли наш немощный бог слал ментальные атаки, но чтобы устоять с гордо поднятой головой и не грохнуться в очередной раз на колени, мне потребовалось приложить максимум усилий. То был не я. Наконец-то выдохнул он. То был... Темная рябь замолчала и покачала головой. Неважно. А, начал было я, но Бог выставил перед собой руку. Довольно историй. Ответь мне лучше на один вопрос. На что ты хочешь потратить свои очки успеха? Ты скопил их столько, сколько не под силу набрать большинству героев. На сей раз задумался я, и уже он терпеливо ждал. Почему вы спрашиваете? Я недоверчиво сощурился. «Вы ведь и так все знаете. Твои мысли сейчас похожи на змеиный клубок». Мне показалось, что в его голосе мелькнули нотки грусти. «Хм...» – протянул я. «Раз уж мы заговорили об очках успеха, хочу поблагодарить вас за то, что дали мне в прошлый раз неплохую скидку. Ох, и обзавидовались же другие герои!» Бог медленно кивнул, но вслух ничего не сказал. «Я продолжил». Что же касается моего нынешнего счетчика ОУ, я еще не решил. Мне не все понятно. Может быть, наконец-то скажете, что такое независимость? Или, может быть, мне стоит приобрести кота в мешке, благо финансов хватает? Опять? Новый энергетический всплеск застал меня врасплох. Я не смог устоять на месте, попятился и едва не упал. Взглянул на Бога и ахнул. Темный силуэт пульсировал, как будто человек глубоко дышит в порыве гнева. «Вы уже можете сказать», – сквозь зубы процедил я. «Вы ведь знаете, что я догадываюсь». Внезапно ментальное давление прекратилось, и Господь вновь вернулся в привычное уравновешенное состояние. «Приобретя независимость, герой покидает родную фракцию», – как ни в чем не бывало проговорил Бог. «На радарах он будет отмечен серым и сможет спокойно заходить в города других рас, а также нападать на представителей родной расы». Я сжал кулаки, вспомнив того чертового рогу, исполосовавшего меня прямо в номере таверны. «И что?» – буркнул я. «Скажем, если серый нападет на героя человека, он станет врагом нашей расы?» «Нет», – покачал головой Господь. «Лишь на время станет красным и подпортятся фракционные отношения, но это дело поправимое». Я нахмурился и погрузился в собственные мысли, задумчиво закусив губу. «А какой, собственно, смысл тратить пять сотен ОУ? Может, от королевских битв освобождаются?» «Да», – прочитал мои мысли лидер нашей расы. «Именно. Их фракции не выступают в королевских битвах». «Так у них есть своя фракция?» – не понял я. «Постойте, фракции?» «Можно сказать и так», – равнодушно ответил Бог. «Хотя большинство независимых не объединены, могут даже нападать друг на друга, что недопустимо для членов любой другой фракции». «А меньшинство?» – насторожился я. Бог снова замолчал. «Как же меня утомляют эти театральные паузы!» «Некоторые независимые все же создают свои собственные фракции». И внутри этих фракций действуют те же законы, что и внутри основных фракций, таких как раса людей, раса орков и других. «Но для чего все это нужно? Неужели только, чтобы не участвовать в королевских битвах?» – выпалил я. «Ведь любой может напасть на серого, верно?» Господь молча кивнул. «И еще, если я, к примеру, убью серого человека, я перетяну часть энергии земли от него к энергии земли за себя?» «Да». Холодно ответил Бог. «А большая часть энергии останется Терри-2». «Какой-то гнилой расклад», – покачал я головой. «Еще бы. Но хватит об этом. У тебя еще много дел. Помни, ты обещал все подготовить к воскрешению Ольги». «Что конкретно я должен сделать?» Когда я вернулся из чертогов, в Терри уже начало светать. На моем участке же добавилось гостей. «Иван, как я рад вас видеть!» Проговорил Джон шепотом, чтобы не разбудить счастливо спящую на его коленях Лию. «Явился, не запылился!» – осклабилась Йоко, щелкнув обнюхивающего ее подростка Диги по носу. Девушка подошла ко мне и звучно хлопнула меня по заднице. «Скучал?» «Еще бы!» – хмыкнул я в ответ, потрепав волшебницу по волосам. Она фыркнула, но одарила меня теплым взглядом. «Ну как, нравится вам у меня?» – беззаботно спросил я, обводя глазами свои владения. Складывалось впечатление, что я на животноводческой ферме. Количество мохнатых тушек на квадратный метр просто зашкаливало. Большинство диги спали в повалку прямо на траве. Те же вялые обезьянки, что еще или уже были на ногах, ластились то к волшебнице, то к паладину, а то и вовсе к патрульным, опасливо отталкивающим любопытные морды. Далеко не сразу я нашел дескона Отступник счастлива дрых среди диги. Не менее счастливым выглядел и Рольф, использующий бок Макрака, в качестве теплой подушки. Но до глубины души поразил меня не вид разомлевшего воина, а проклевывающиеся по всему участку тонкие веточки. Я насчитал штук двадцать молоденьких росточков. Конечно, мог что-то и упустить в темноте прошлой ночью, но от чего то внутренний голос убеждал – что этих посадок здесь раньше не было. «Прикольные у тебя деревца», проследив за моим взглядом, изрекла Японка. «Когда я только телепортировалась сюда, их еще не было видно». «Да, точно», опомнился Джон. «Поздравляю с приобретением земли. И еще с тем, что у вас такие милые соседи». Он кивнул на спящих Диги. «Рассказывай, где ты их нашел?» весело потребовала Йоко. «И...» замялся Джон. «И что случилось, когда мы...» Я взглянул на небо. Солнце еще только-только выглядывало из-за горизонта и уселся у тлеющего костра. Волшебница тут же устроилась рядом и привалилась к моему плечу. Решив не ходить вокруг да около, я вкратце пересказал друзьям хронологию вчерашнего дня. Рольф, Дескун и лия вскоре тоже проснулись и внимательно слушали мою увлекательную историю. Разлом между мирами! с придыханием выпалил Джон, когда я дошел до части про колонию Диги. «Межпространственный карман!» – поддержал его восторг Дескон. «Когда я закончил рассказывать про королевскую битву, уже окончательно рассвело. Эх, жаль, что я умер и столько всего пропустил!» – печально изрек паладин. «Ха! Я был жив, а на чудо-коридор все равно не поглядел!» – гоготнул воин, поднимаясь на ноги. «Зато если верить Ивану, отлично показал себя на королевской битве!» – елейным голоском пропела Йоко. Рольф по ее глазам видел, что японка готовит какую-то гадость, и не решился ничего ответить. «Правда, смог завалить всего одного против восьмерых у Ивана». «Зараза!» Сквозь зубы сплюнул танк и повернулся к ней спиной. Я умиленно покачал головой. «Эх, Рольф! А чего ты хотел, когда вставлял уточнение по количеству фрагов? Нельзя давать этой ведьме в руки такие козыри! Друзья!» Громко произнес я, встав рядом с воином. «А вам доводилось бывать в Гаверине?» Они изумленно уставились на меня, не понимая, к чему я клоню. Я решил не нагонять с тумана и рассказал о беседе между мной, Богом и Рейвином. «Вот это да!» – выкрикнула Йоко. «С этого и следовало начинать, а не с грустных историй о тяжкой судьбе полуразумных мартышек. У нас будет альянс с эльфами? Круто!» «А еще круче то», – тут же подхватил Рольф, «что именно тебя, Ваня, назначили ответственным за камушек». Теперь вам нужно найти что-нибудь, что принадлежало господину волчьему когтю, верно?» Джон тоже уже был на ногах. «Как тогда, когда господин Кисаэль воскрешал эльфов, помните?» Завертел он головой в поиске поддержки. «Он положил их волосы, а когда Капитолину...» «Помним, помним!» – перебила его волшебница и впилась в меня взглядом. «Где ты возьмешь его вещи? Или волосы, или...» «Бог кое-что посоветовал», – неопределенно ответил я пока на меня не посыпался новый ворох вопросов, произнес. «Эльфы прибывают завтра в полдень. Мне же нужно наведаться в Гаверин сегодня. Друзья, не хотите ли побыть моими носильщиками? Прогуляемся, а я угощу вас завтраком в каком-нибудь кафе».